За Шатовым зашел один из наших, Эркель. Эркель. По-прежнему уговору Шатов должен был передать кружку типографию и указать место в Ставрогинском парке, где он ее спрятал. С Эркелем он столкнулся на лестнице. Эркель, вы? Не входите. Ждите здесь. Сейчас выйду. Я совсем, совсем позабыл о вас. Он так заспешил, что даже не забежал к Кириллову, а вызвал только к Мари старуху. Мари пришла в отчаяние и негодование, что он... Как ты мог только подумать? Оставить меня одну! Но это уже самый последний шаг. А там новый путь. И никогда, никогда не вспомянем о старом ужасе. Жди меня. Я совсем скоро. Я скоро, Мари! И с Эркелем они отправились в назначенное место парка. А между тем Неужели не нашёлся хоть один человек, который бы пожалел Шатова и отговорил его от этой встречи? Думаю, что некоторые его жалели, но сделать ничего не сделали. Место, куда они шли, было очень мрачным, в самом конце Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть, каким должно быть казаться оно угрюмым в тот суровый осенний вечер. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга. Но Петр Степан, Шлипутин, а потом Эркель принесли с собой у фонари. Неизвестно для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких нетесанных камней какой-то довольно смешной грот. В шагах в двухстах вправо оканчивался третий пруд парка. В 20 минут седьмого почти уже все, кроме Эркеля, командированного Зашатовым, оказались в сборе. Господа. Вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера всё было сказано и пережёвано прямо и определённо. Чёрт возьми, времени мало. А Эркель, может, сейчас привести его? Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг. Я знаю, что к Шату вы пришла жена и родила ребёнка. Зная сердце человеческое, можно быть уверенным, что теперь он не донесёт Потому что он в счастье. Так что, может быть, теперь совсем ничего и не надо. Господа, знайте, что Шатов считает донос своим гражданским подвигом. Но ведь никто не видал доноса. Донос видел я. Он есть. Все это ужасно глупо, господа. А я протестую. Я протестую. Я протестую изо всех сил. Я хочу... Я вот что хочу. Я хочу, когда он придет, все мы выйдем. И все его спросим. Если правда, то с него взять раскаяние. И если честное слово, то отпустить. На честное слово рисковать общим делом? Это вера глупости, черт возьми. Как это глупо, господа. Теперь тише. Идут. Теперь совершенно известно до малейших подробностей, как произошло это ужасное происшествие. Сначала ли Путин встретил Эркеля и Шатова у самого грота? Ну где же у вас тут заступ? Нет ли еще другого фонаря? В эту самую минуту бросился сзади на него из-за дерева Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти. Липутин накинулся спереди. Все трое тотчас же сбили его с ног и передавили к земле. Тут подскочил Петр Степанович со своим револьвером. Рассказывают, что Шатов успел повернуть к нему голову и еще мог разглядеть и узнать его. Три фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком, но ему кричать не дали. Петр Степанович аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко, в упор, и спустил курок. Смерть произошла почти мгновенно. Петр Степанович, заметив вдруг, что все столпились, смотрят на труп и ничего не делают, и не смотрел начал злостно и невежливо брониться и панукать. Толкаченко и Еркель, опомнившись, побежали и мигом принесли из грота ещё с утра запасённые ими там два камня, каждый фунтов по 20 весом, уже приготовленные, то есть крепко и прочно обвязанные верёвками. Да крепче вяжите, а то всплыёт. И тут случилась одностранность, совершенно неожиданная и почти всех удивившая. Когда камни были подвязаны, а Петр Степанович приподнялся, Виргинский вдруг задрожал весь мелкую дружью, сплеснул руками и горестно воскликнул во весь голос. Это не то! Не то! Нет! Это совсем не то! Он бы, может быть, еще что-нибудь прибавил к своему столь позднему восклицанию, но Лямшин ему не дал докончить. Вдруг изо всей силы обхватил он и сжал его сзади, и завизжал каким-то невероятным визгом. Все крепче и крепче, с судорожным порывом, сжимая сзади руками Вергинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот, а ногами мелко топотал по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь. <Comment> Лямшин, вдруг увидев Петра Степановича, завопил опять и бросился уже к нему. Запнувшись от труб, Он упал через труп на Петра Степановича, и уже так крепко обхватил его в своих объятиях, прижимаясь к его груди своей головой, что ни Пётр Степанович, ни Толкаченко, ни Лепутин в первом мгновении почти ничего не могли сделать. Пётр Степанович кое-как, вырвавшись, выхватил револьвер и наставил его прямо в раскрытый рот всё ещё вопившего Лямшина, которого уже крепко схватили за руки Толкаченко, Эркель и Лепутин. Но Лямшин продолжал визжать. Несмотря на револьвер, наконец Эркельс, комка в кое-как свой фуляровый платок ловко вбил его ему в рот, и крик таким образом прекратился. Крик. Крик. Крик. Картину в точности установило, полагаю, расследование. Часы. Голос. Голос. Голос. Голоص. Тогда брачных и законных Наслаждений желаю Надо было спешить с мертвецом Было столько криков Что могли где-нибудь и услышать Толкаченко и Петр Степанович Подняли фонари Подхватили труп под голову Липутин и Вергинский взялись за ноги И понесли Это не то Не то Нет, это совсем не то. Блеск. Петр Степанович поднял фонарь. За ним выставились и все, с любопытством высматривая, как погрузился мертвец. Тело с двумя камнями тотчас же потонуло. Дело было кончено. Бесами Пушкина предсказаны бесы Достоевского. В русской природе Пушкин увидел то же, что Достоевский в русских людях. То же буйство разрушительных демонических сил в русской метели и в русском мятеже, революции. Бесконечные, безобразные, в мутной месяце игре Закружились бесы разные, точно листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьмуль замуж выдают. В русской физике равнина, а в русской метафизике равенство. Плоская земля России, а над нею снежная буря. Плоская душа революции, а над нею буря бесов. Мнимая воля к освобождению, к новой жизни становится в беснующемся революционном русском народе действительной волей к саморазрушению, к смерти. Что такое бесноватость? «Просто душевная болезнь», говорят ученые. Но чтобы понять, что такое душевная болезнь, надо знать, что такое душа. А этого никакие ученые не знают. Дмитрий Мережковский. «Тайна русской революции». И откуда же берется у нас эта злоба, это разрушение... Это сила, ведущая порядочных на первый взгляд людей к убийствам. Где в человеке она таится? Почему человек просто-напросто в один миг начинает сходить с ума и бесноваться? Где же тут, по-вашему, уважаемый Антон Лаврентич, граница между обыкновенным человеком и словно бы обычным убийцей? Ай, тайна сия велика есть. Почему человек живет, живет, да вдруг словно и сойдет с ума? Да и не один, а еще кого-то заразит. Не ведаю. Впрочем, идем дальше. Дальше. Дальше. Верховенский. Петр Степанович сначала зашел к себе и аккуратно, не торопясь, уложил свой чемодан. Утром в шесть часов из города отправлялся экстренный поезд. А затем, уже примерно в исходе первого часа ночи, направился к Кириллову, к которому проникнул опять через потаенный Федькин ход в заборе. Он вошел к Кириллову, имея вид злобный и задорный. Кириллов как бы обрадовался его приходу. Но видно было, что он ужасно долго и с болезненным нетерпением его ожидал. «Я думал, не придете». Пётр Степанович стал пред ним и прежде всякого слова пристально вгляделся в его лицо. Значит, всё в порядке, и мы от нашего намерения не отступим. Молодец. Если я и опоздал, не вам жаловаться, вам же 3 часа подарил. Я не хочу от вас лишних часов в подарок, и ты не можешь дарить мне дурак. Как? Вот обидчивость. Э-э, да мы в ярости. В такой момент нужно бы скорее спокойствие лучше всего считать теперь себя за голуба. Она меня смотреть как на мышь, и мною не обижаться. Впрочем, и чай холодный. Ого. Варёная с рисом курица? Я ел. И не ваше дело, молчите. Вообразите, совсем почти не обедал. И потому, если теперь эта курица, как полагаю, уже не нужна, а? Ешьте, если можете. Пётр Степанович мигом устроился за столом на другом конце дивана и с чрезвычайной жадностью накинулся на кушанье. Однако... Однако о деле-то. Так мы не отступим, а? А бумажка? Я определил в эту ночь, что мне всё равно напишу о прокламациях, Я продиктую. Вам ведь всё равно. Неужели вас могло бы беспокоить содержание в такую минуту? Не твоё дело. Не моё, конечно. Впрочем, всего только несколько строк, что вы с Шатовым разбрасывали прокламации, между прочим, с помощью фетьки, скрывавшейся в вашей квартире. Знаете, запереть бы крыльцо. Ничего не услышат. Ашатов, если придёт, я вас спрячу в ту комнату. Шатов к ним придёт. И вы напишете, что вы поссорились за предательство и донос нынче вечером. И вы причина его смерти. Он умер. Это ты убил его. И я это вчера предвидел. Ещё бы не предвидеть. Вот из-за этого револьвера. Он вынул револьвер, по-видимому, показать но уже не спрятал его более, а продолжал держать в правой руке, как бы на готове. Странный вы, однако, человек, Кириллов. Шатов готовил донос. Я следил. Оставить никак нельзя молчать. Молчи! Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо. Я... Я не напишу, что убил Шатова. И ничего теперь не напишу. Не будет бумаги. Не будет? Нет. «Не будет». «Что за подлость и что за глупость?» «Я, впрочем, это предчувствовал. Знаете, что вы не берете меня врасплох». «Я хочу, чтобы ты вышел сейчас». «Нет, уж это никак-с». Петр Степанович схватился за револьвер. «Теперь, пожалуй, вам со злобы и с трусости вздумается все отложить и завтра пойти донести. Только не беспокойтесь, я все предвидел. Я не уйду». Не раскроив вам черепа из этого револьвера, как под лицу Шатова. Но тебе непременно хочется видеть и да, мою кровь. Я не по злобе, поймите, мне все равно. Я потому, чтобы быть спокойным за наше дело. Вы слово дали. Кириллов не слушал. Он опять в задумчивости шагал по комнате. Нет. Мне жаль Шатова. Кириллов, я никогда не мог понять, за что вы хотите убить себя. Да. Я знаю только что из убеждения и ствёрдого. Но если вы чувствуете потребность, так сказать, излить себя, я к вашему слугу. Пётр Степанович закурил папиросу. Мне нечего тебе говорить. Я помню, что тут что-то о боге. Если вы застрелитесь, то вы станете богом, кажется, так. Да. Я стану богом. Бог необходим и потому должен быть. Ну и прекрасно. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с двумя такими мыслями нельзя оставаться в живых? Я понимаю только, что вы, кажется, колеблетесь. Чти, ты ты не поймёшь ничего. Если нет Бога, то я Бог. Вот никогда я не мог понять у вас этого пункта. Почему вы-то, Бог? Если Бог есть, то вся воля его. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить свои воли, потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив в Бога и уверовав в свои воли, не осмелится заявить свои воли в самом полном пункте? Я хочу заявить свои воли. Пусть один, но сделаю. Ты, хоть и мерзок, а читал Евангелие. Слушай. Был человек. Этот человек был выше на всей земле. Составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека, одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после ему такого же и никогда, даже до чуда том и чудо, что не было, и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь дьявола в водевиль. Для чего же жить? Отвечай, если ты человек. Я сделаю это. И делайте. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своей воли это убить себя самому. Давай перо, диктуй, всё подпишу. И что Шатова убил, подпишу. Диктуй, пока мне смешно. Так, так. Я Алексей Кириллов объявляю стой. Ещё немножко. Я знаешь, ну, подпишу ещё раз по-французски. De Kerilov, jeune homme russe, citoyen du monde. Всё. Вот. Вот. Теперь он вскочил с дивана и вдруг быстрым жестом схватил сокноревольвер. Выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собой дверь. Пётр Степанович постоял с минуту в раздумье, глядя на дверь. Если сейчас, то пожилой выстрелит. А начнёт думать, ничего не будет. Прошло 10 минут. Схватив свечку, Пётр Степанович направился к дверям комнаты, в которой затворился Кирилов. И за всей силой толкнул он ногой дверь, поднял свечку и выставил револьвер. В комнате никого не было. Он вздрогнул. В полголоса он окликнул Кириллова. Потом в другой раз громче. Никто не откликнулся. У противоположной окнам стены вправо от двери стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеной и шкафом, стоял Кириллов. И стоял ужасно странно подвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову. Бледность лица его была неестественная. Чёрные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве. Там Пётр Степанович вдруг заметил, что Кирилл хоть и смотрит куда-то пред собой, но исскоса его видит и даже может быть наблюдает. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кирилова за плечо. Вот как, вот как. Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Пётр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кирилова, как тот быстро наклонул голову, и головой же выбил из него рук свечку. Подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В тот же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал. И ему припомнилось только, что он в гневе себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кирилова. Наконец палец он вырвал и с ламя головой бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Ровно в 6:00 утра поезд с Петром Степановичем Верхайвенским отошёл от платформы вокзала.